Этот вечер в пивной ничем особенным не выделялся, разве что контингентом. Большинство нормальных людей давно уже разошлись по домам, завтра на работу. Остались лишь те, кто никуда рано вставать не собирался. Их работа это вполне допускала. Но все было тихо, никто особо не шумел и не скандалил. Члены спецгруппы, исключая Франта с племянницей и деда Мишу, спокойно сидели за столиком, потягивая пиво и негромко переговариваясь. Перед выходом из дома командир кратко пояснил сложившуюся обстановку. Бандиты крайне недовольны налетом на отделение. «Вот новость», — удивился математик. «Они что, подружились с милицией? И что тогда мы тут делаем?» «Ну», — усмехнулся Франт, «до этого пока не дошло». Но они опасаются, что милиция такую наглость безнаказанной не оставит и проведет какие-нибудь мероприятия против уголовного мира. Кого-то обязательно задержат и, скорее всего, посадят. на Накуролесили тут немало. За причиной для посадки дело не станет. Но выставят-то виновниками тех, кто ментов разозлил, то есть нас. Ну, пока они про это не знают, но могут предполагать. Так что держитесь, люлей вам могут отвешать качественных, а то и похуже. И за языком следить особо. Не то бухнешь, и понеслось. Блатота, она к словам придирчива. Соответствующие выводы были сделаны. Народ подобрался и стал зорче поглядывать по сторонам. Пока ничего не предвещало неприятностей. Какие-то небольшие стычки возникали, но это все были разборки между своими, и спецгруппы они не касались. До тех пор, пока проходивший мимо тощий шкет не покачнулся и ненароком плеснул пивом на сидящего охотника. «Эй, родной!» — возмутился тот. «Поаккуратнее быть надо. Тут не шкаф стоит. Люди сидят». «Люди?» — насмешливо протянул шкет, немало не смущаясь. «И где ж ты здесь, а их увидал?» «Фарейра залетные, эти есть. Только тебе слово тут никто не давал, между прочим». «За базаром следи», — не оборачиваясь, — произнес математик, — «а то и поплохеть может». Показной хмель с нахала моментально слетел, и урка тотчас же отскочил к дальнему столику, где сидела компашка подозрительных личностей. «Так», — произнес математик, — «сейчас нас будут бить. Этот тип только повода искал». «Нас?» — удивился охотник. «А врыло тут никто схлопотать не хочет случаем». Внешне троицы и впрямь сильного впечатления не производила. Да, драчун выделялся крепкой фигурой, не казался хеликомый охотник, но не более того, никакой показной угрозы от них не исходило, не болтались за спиной автоматы и не были насыпаны горкой на столе ручные гранаты. загрохотали отодвигаемые стулья, и сидевшая за дальним столиком мутная компашка направилась к спецгруппе. «Началось!» шепнул математик. Топот ног, и вокруг сидящих сомкнулось полукольцо. Полу, потому что с одной стороны была стена. Не совсем грамотное с точки зрения тактики место. Однако ж, это как посмотреть. «А ну!» — громогласно скомандовал главарь подошедшей группы. «Кто тут за базар спросить собирался?» «Сидящий всегда проигрывает стоящему, с точки зрения драки, разумеется». Во всяком случае, так принято считать. А вот вставать в данной ситуации было не самым разумным решением. Позади стол, под коленом стул, пространства для маневра никакого. Разумеется, подходившие это учли. И давать свободу передвижения с сидящим никто не собирался. Их пришли бить и бить жестоко. — Ну, я, — спокойно ответил математик, разворачиваясь на стуле лицом к подошедшим. Заблаговременно повернутый стул был поставлен так, что спинка теперь оказалась с левого бока сидящего, частично прикрывая его от удара. А своей спиной сидящий теперь почти упирался в массивный стол. «Извиняться пришел», — произнес он, глядя в упор на главаря. «Тебя манером не учили?» — насмешливо произнес тот. «Я стою, ты сидишь некрасиво это, неуважительно. Так и ты сядь». — пожал плечами бывший минометчик. — Али мешает кто? Сидящего обычно бьют сверху по голове, чтобы сразу же вывести из строя. Не стал исключением и этот случай. Главарь замахнулся. И удар канул в пустоту. Противник откинулся назад, упершись спиной в стол. А вот его ноги, те резко вылетели вперед. Рискованно, но эффект того стоил. Удар стопой в колено — штука крайне неприятная и очень болезненная. Не говоря уже о том, что ногу сломать таким макаром расплюнуть. А уж свалить противника и говорить не о чем. Никто после такого пинка не устоит. Да, такой прием требует точного расчета и быстрой реакции. Ну, вот тут-то опытный наводчик не сомневался. Плюнуть в этот вечер удалось только один раз. Зато успешно. С громким воем главарь рухнул на пол, его нога была сломана. В самом неудачном месте — коленный сустав. Пара месяцев горизонтального пребывания ему теперь обеспечена. Упал на пол и его сосед. Тому повезло чуть больше, перелома не было, но и для дальнейшей драки он теперь подходил слабо. Встать на ноги пока не получалось. А математик нырком ушел вперед, оказавшись за спинами нападающих. И с сходу долбанул локтем по затылку одного из них, после чего уголовник мешком осел на пол. Таким образом, фронт нападавших сразу же оказался разорван на две неравные части. Не остался в стороне и охотник. Подхватив со стола пивную кружку, он широко размахнулся, описав ею полудугу. На своем пути питейный снаряд неудачно столкнулся с чьей-то мордой, после чего в руках у хозяина остался лишь осколок с ручкой которым он, впрочем, не приминул кнуть в соседа обладателя морды и тоже в чью-то наглую харю. Минус два. Скочил на ноги драчун, точнее, сразу на стол, силушки на это хватило, и уже с него сиганул прямо на столпившихся на правом фланге противников. Куча мала с грохотом повалилась на пол, причем прыгун оказался сверху. После того, как он встал на ноги, на полу осталось лежать два тела, а третий противник быстро покинул поле боя. Собственно, драка на этом закончилась по причине отсутствия желающих ее продолжать. Столь молниеносный и жестокий разгром, не неслабый, в общем-то, группы произвел должное впечатление. Продавец за стойкой только рот открыл, да так и остался стоять. «Ну что?» — присел на корточки математик, перед лежащим на полу главарем Дручунов. «Извиняться будешь? Кстати, ашкет-то этот где?» «Сбег!» — сплюнул на пол драчун. «Вертки, падла, не успел я его достать!» «Не беда. Тут есть кому за него сказать», — хмыкнул бывший минометчик. «Ну, родной, что молчишь?» Лежавший на полу главарь смачно выругался. «Вам так это с рук не сойдет. Попомни мои слова!» «Ну уж ты-то точно этого не увидишь», — хмыкнул математик, поднимаясь на ноги. К тому времени, как ты на ноги встанешь, нас тут и след простынет. Эй, за стойкой Сколько с нас причитается за весь бардак?» Перепуганный продавец назвал сумму. «Не то, чтобы тут не случались раньше драки. Такое бывало. Но чтобы настолько молниеносные и жестокие...» Словом, причины для волнения имелись немалые. Драчун, хмыкнув, достал из кармана пачку денег и, не считая, бросил их продавцу. «Хватит!» Волнение волнением... Драка там, или что, а наметанный глаз моментально оценил толщину пачки. Вполне. Тады бывай. И зловещая троица неторопливо покинула место побоища, не удостоив даже взглядом недавних оппонентов. И совершенно напрасно, ибо тот самый тщедушный шкет, ловко маскируясь за домами и палисадниками, проследил их до самого дома. Выслушав сообщение «Математика», командир удовлетворенно кивнул. «Ну что ж, палку в муравейник высунули. И это хорошо. Денек теперь дома посидите пока, без пива обойдемся». Впрочем, ожидать развития событий долго не пришлось. Уже поутру в дверь постучали. Открывший дверь охотник молча посмотрел на раннего посетителя. утречка вам!» Немало не смущаясь, холодным приемом произнес тот. «И вы тут-то вчерась малость пошумели?» «И не только вчерась», — подтвердил вышедший к двери математик, «и не только там, что недовольные есть. Имеются», — наклонил голову визитер. «Что дальше?» «Ну, приглашают вас на разговор». «Куда?»